Глава 12. Выдвинулись в дорогу часа через два. Пока собирали шатры, Вив с Лео сидели на траве около повозки с клеткой и с интересом наблюдали за сборами. Арно с Андером вдвоем магически укладывали громадины и прятали их в узкое окошко портала. «Как они это делают?» — шепотом спросил Лео, наклоняясь ближе к Вив. «Это очень сложная пространственная магия». Шатры созданы специально обученными магами и разбираются и собираются специальными заклинаниями. «А куда они их прячут?» — не унимался волчонок. «Специальный пространственный карман для неживых предметов», срывая и беря в рот травинку, ответила Вив. «Это как?» — Лео удивленно распахнул глаза. «Ну, скажем, лошадь или собаку, или тебя туда не уберешь. А вот шатер с мебелью — вполне. А потом на месте нового лагеря Они их достанут и развернут. Когда Кавалькада тронулась в путь, Вив и Лео привычно пристроились позади Арно и Сандера. Проехали совсем немного, когда Арно развернул над собой и Сандером полог тишины. «Я тебя внимательно слушаю, Арно». «Что ты хотел мне сказать?» Не отрывая взгляда от горизонта, спокойно спросил Сандер. «Почему ты не отпускаешь мальчишек? Разве ты не видишь, что они не жаждут ехать с нами?» «Это ж у них на лицах написано», — начал Арно. «Небезопасно», — сухо отрезал Сандер, поморщившись. «Да брось! Они как-то без нас полдороги проехали, и было все хорошо. Чего ты в них так вцепился? Они в такой компании не сегодня, так завтра заболеют». «Тринадцать темных магов. Тут для обычного мага тяжелый фон, а у них и того меньше потенциал. А нам еще суток десять ехать, если не больше». «Убить их хочешь?» «Ну, не перегибай, Арно!» Оглядываясь на Верна и Лео, ответил темный. «Посмотри, они прекрасно себя чувствуют. Выспались, сытно позавтракали. Думаю, так и будет дальше. Уверно, похоже, есть неплохой потенциал для раскачки источника. Он отражает, а не пропускает сквозь себя темную магию, а значит, сможет научиться ее накапливать». При этих словах Арно удивленно глянул на брата, после чего тот добавил. Со временем, конечно, и с опытным наставником. Я смотрел его источник магии в самый первый вечер в трактире и сегодня утром. Его уровень значительно подрос, а это значит, что он может стать сильным магом. Дай угадаю, надеешься уговорить верно поступить на факультет темной магии? Хочешь прибрать его к рукам? А почему бы и нет? Мне сильные маги нужны. Он парень толковый, сразу видно. И не робкого десятка. Ты же знаешь, какая сейчас ситуация. Он хочет стать целителем, не унимался светлый маг. Я умею быть убедительным, когда это нужно. Ладно, тебя не переспорить. Вздохнул Арно, улыбнулся, помолчал и хитро посмотрел на брата. С беконом ты меня сегодня изрядно удивил. Хочу, чтобы мальчишки чувствовали себя комфортно. Невозмутимо пожал плечами Сандер. «Я и говорю. Слушай, может, в тебе отцовские чувства проснулись? Пора жениться и собственными детьми обзавестись», начал подтрунивать Арно. «С этим торопиться пока не буду. Потренируюсь на мальчишках. Вдруг быстро надоест», хмыкнул в ответ Сандер, с усмешкой глянув на брата. Какое-то время ехали молча. «Все-таки отец прав», наконец нарушил тишину Арно. «Ты неисправим». Не нагулялся еще. Или не встретил ту самую. Арно резко повернул голову к брату темный. Не существует никакой той самой. Это все глупости для соблазнения наивных девиц. Посмотри на отца. Что дала ему любовь? Сделала его уязвимым и принесла боль? А в результате он сейчас один. Все женщины одинаковые, Даже если сначала тебе кажется по-другому лживые, притворные, алчные, развратные и продажные. Так какая разница? Женщина для меня – роскошное тело и красивое лицо. Больше ничего не требуется для рождения красивых и одаренных детей. Когда я решу жениться, выберу хорошую родословную, воспитание в покорности мужу, приятное личико и гибкое тело. Этого будет достаточно. Женщины созданы для того, чтобы развлекать мужа, рожать и воспитывать детей, заниматься домом. Да, да, да. Подслушивать нехорошо, но это так полезно и интересно, и вообще, на осадных условиях в тылу врага все способы добычи полезных сведений хороши. Оправдывала себя Вив, прикидывая самый безопасный способ пройти сквозь полог тишины Орно и остаться незамеченной. Мне очень, очень стыдно. На да кого я обманываю? Мне ничуть не стыдно. Мне нужно понимать, что происходит и чем нам слео эта ситуация грозит. Вивьена обошла полог ниже уровня земли, не тронув его целостности, и, выставив магическое ухо позади всадников, прекрасно слышала весь их разговор. Одно хорошо, никаких подозрений у них нет. Что там про факультет темной магии и его светлости зволит мечтать? А хотя, какая разница, что он там собирается делать? Все равно. Они вместе до Урсуланы не доедут. Она найдет способ избавиться от этой компании раньше. И надо установить блок на доступ к ее источнику магии, чтобы Сандер не видел ее силы. Пусть любуется на стабильно низкий потенциал. Но дальнейший разговор Вив немного разозлил. Гибкое тело и приятное личико мысленно передразнило Сандера Вив. Кто бы сомневался? Вив было плевать и на Сандера, и на его принципы. Она просто ждала удобного момента, чтобы исчезнуть из его жизни навсегда. Скажем так, относительно определенного количества женщин он, возможно, и был прав. Но подводить под одну гребенку всех не слишком умно, особенно для главного темного мага империи. И ведь наверняка находится не один десяток поклонниц, которые на него вешаются и согласны на все, даже при таком отношении. Холодный, «Равнодушный и опасный. Не подарок, и нужно держаться от него подальше». Идеалом мужчины для Вивьен всегда был ее отец, тоже темный маг. Сильнейший артефактолог, авантюрист, путешественник, дипломат, политик, лорд Вольтер Сурим. Матери своей она не знала, ибо была воспитана отцом, который всегда говорил, что Вив подарок богине на его день рождения. И правда, День рождения у них с отцом был в один день, и праздновали они его всегда вместе. Отсутствие матери не сильно волновало Вив, так как отец сумел стать для нее целым миром. Сколько помнила себя, они всегда были вместе. Он брал ее маленькую во все свои путешествия, коих в его жизни было предостаточно. Вечно они где-то с ним бродили в поисках интересных и редких артефактов. Отец постоянно налаживал дипломатические связи, открывал новые возможности перехода между мирами, да много чего. Он развивал и поддерживал все ее способности с младенчества, учил всему, что знал сам. А знал он немало. Страсть к изготовлению артефактов передалась Вив от него. Тяга к приключениям, видимо, тоже. Вив прекрасно ездила верхом, владела холодным оружием, боевой и темной магией, которым отец обучал ее лично. Потому что в путешествиях всякое может случиться, и готовым нужно быть ко всему. Правилам ведения боя с оружием и без него ее учил Шаентер, лучший на свете наставник боевых искусств. Про мать Вив знала только то, что это была единственная женщина, которую отец любил всю свою жизнь. Вив подозревала, что женщина эта занимала весьма высокое положение в том мире, в котором жила и была, видимо, не свободна от обязательств перед семьей. В памяти Вивьен хранились смутные воспоминания самого раннего детства, когда она едва начала ходить. Белая, залитая теплым светом комната, мягкий ворсистый белый ковер на полу, по которому она осторожно ступает маленькими босыми ступнями. Падает, упираясь ладошками в ковер, и тут же ее подхватывают нежные заботливые руки. Она взлетает на этих руках вверх. «Вивьен, крошка, ты не ушиблась?» И ощущение счастья затапливает маленькое сердечко. И Вивьен смеется и слышит красивый женский смех в ответ. «Мама!» Касание до ее плеча вернуло Вив к реальности. Она вздрогнула и повернула голову. «Я говорю, задумался, о чем?» «Рядом ехал уже не Лео, а Сандер. Принесла нелегкое и, видимо, уже не первый раз задает вопрос». Так про отца задумался. В этот момент Виф не хотелось врать: С отцом живешь? Да. У тебя есть братья и сестры. Я единственный ребенок в семье. Тяга к целительству давно появилась? Лет с 12, 13, точно не помню. А сейчас тебе сколько? Сейчас больше. Понятно, улыбнулся Сандер. То, что парень не болтлив, ему даже нравилось. Ты отлично держишься в седле. «Да, я обучался этому». «Чему еще? Владеешь холодным оружием? Арбалетом?» «Немного владею», — кивнула головой Вив. «Чем именно? Холодным оружием, арбалетом. Отлично. Если интересуешься, могу показать несколько ударов кинжалом из моих личных наработок». Вив замялась. «Никакие поединки, даже тренировочные, ни с кем из магов, тем более с самим Сандером, в ее планы не входили». Но как будет выглядеть отказ? Какой парень не захочет освоить пару новых ударов? Особенно, когда урок обещает сам главный темный мак Империи. От такого разве отказываются нормальные мальчишки? Вот Лео бы точно с радостью согласился. Задумался? Колебания Вивьен от Сандера не ускользнули. «Не хочешь?» «Хочу», — твердо сказала Вивьен. «Но боюсь разочаровать вас, милорд». «Перестань». «Просто посмотрим, на что ты способен». «Ладно, как говорится, не я это предложила», хмыкнула Вивьен, покосившись на темного мага. «Любопытно, конечно, но, чует мое сердце, ничем хорошим это не закончится».